Голова 50 Это не укладывалось в голове. Меня похитил Митчел Карнел. Вот ему сейчас только не хватало сказать, что он изначально был с теми, кому меня заказали. И тогда мир рухнет совсем. Но он произнес совсем другое. «Скоро будем на Кукулькане. И я включил антирадары. Готовился к твоему побегу». «Ах, как же твоя гонка?» Он пожал плечами. «Все в этой жизни догнать невозможно. И потом я должен исполнить данное тебе обещание». Иначе ты бы меня перестала уважать. — Какое именно обещание? — не поняла я. — Я поклялся, что приложу все усилия, чтобы обрести свое счастье. — Так уж вышло, что без тебя оно невозможно. — Митчел, что мы наделали? Шлюпка совершила резкий маневр, и мне пришлось сесть, чтобы не упасть. — Мы? Это все я виноват. Похитил тебя чуть ли не у алтаря. Не дал исполнить свой долг. И дальше не дам у летра Летро-Ура скоро будет куда больше проблем, чем беглая невеста младшего сына. Да и перитриону вряд ли пойдет на пользу альянс с межгалактическим преступником». «Но как?» – не верила я своим ушам. «Отец сказал, никто не будет этим заниматься, дело просто замнут». «Глава Совета Межгалактической Безопасности?» «Я и поклонник гонки», – гордо сказал Митчелл. «Я добился с ним аудиенции. Точнее, удалось связаться с ним еще на Айтарос. Он изучил мои материалы». «Ну и все завертелось». Митчел прервался и посмотрел на мониторы наружного наблюдения. «А сейчас, любовь моя, пристегнись. Кажется, твое отсутствие заметили. Сейчас немного покрутимся». Я послушала Митчелла и совершенно правильно сделала. Следующие двадцать минут мы не просто крутились. Он выполнял немыслимые маневры, и я в полной мере оценила его как гонщика. Мы то проваливались, то взмывали вверх, потом нырнули куда-то, словно разрезав пространство. Наконец, когда я поняла, что меня укачало, шлюпку перестала мотать, и перед нами вырос кулькан. К сожалению, просто пристыковаться к рукаву не выйдет, сказал Митчел, словно извиняясь. Но тут есть скафандр твоего размера. Прости, я понимаю, что на свадебное платье его надевать неудобно. Ничего, справлюсь. Я не представляла себе, что будет дальше. Да и скафандр-то надеть не могла. Пришлось платье стягивать под одобрительным взглядом Митчела, хоть он и пытался показать, что отвернулся. Наконец мы оказались на борту Кукулькана. Мичел провел меня в одну из кают, все таки же пустых, а сам, не снимая скафандра, отправился втащить угнанную шлюпку в гаражный отсек. За время его отсутствия я поискала, во что мне переодеться. Платье я с собой даже не взяла, мне оно было неприятно, пусть и красивое. Пошарив по каюте, вытащила из ящика для белья рубашку с коротким рукавом и спортивные брюки свободного кроя. Все это было мне большим, но не критично. «Кое-где подвернуть и порядок». «Ты в наряде невесты выглядела потрясающе», — сказал Митчелл, вернувшись ко мне. «Но сейчас мне даже больше нравится, потому что платье было не для меня». Он прижал меня к себе, и какое-то время мы провели молча, просто стояли, обнявшись, вдыхая запах друг друга. Наконец я спросила его, что будем делать дальше. Отца я подвела, врач остался на Айтарос вместе с поддерживающей терапией. «О, это не страшно», — оживился Митчелл. «Я ведь и с ним договорился». Сказал, что доставлю тебя к нему. Как только все чуть-чуть уляжется. И он дал мне какие-то пилюльки. Ты все заранее продумал? Я слегка ударила его по бицепсу. А я мучилась. Можно подумать, я был счастлив. На самом деле разговор с Шенсоном состоялся, когда я еще верил, что ты улетишь вместе со мной на кукулькане. Но ты отказалась. Однако предварительная договоренность есть, поэтому я думаю, мы легко ее восстановим. Он вытащил меня за руку из каюты. «Куда мы?» – удивилась я. «Искать твои таблетки. Кукулькан пока что на автопилоте. Летим так, чтобы потом перенаправиться к этой летающей лаборатории. Мы зашли в главное рабочее помещение Митчелла, которое совмещало функции капитанской рубки, центрального пульта управления и, кажется, столовой. Потому что кое-где стояли стаканчики из-под кофе и пар тарелок с крошками. А ведь он такой аккуратный обычно. С гонки осталось». Он проследил за моим взглядом. «Вообще, я ее покинул этой ночью». «И не вернешься обратно, даже когда я...» «Я не хочу об этом думать сейчас», — он взял меня за руку. «Кажется, пузырек был там, где вся аптечка. Дело в том, что я... Мне стыдно об этом говорить, но когда я улетел без тебя, не понимая, что будет дальше, то разозлился и швырнул лекарство в стену. Потом, помнится, поднял и убрал к остальным таблеткам и пластырем. Мы найдем его, Митчел, улыбнулась я ему ободряюще. «А сейчас...» «У тебя найдется что-то съедобное? Я сегодня только завтракала». Кроме этого, я вспомнила, что прием поддерживающих препаратов пропустила в суматохе. Но не стала пугать Митчела, а потом и вовсе обо всем забыла. Волна счастья захлестнула меня с головой. Хотелось наслаждаться каждой секундой, проведенной вместе. Вот оно теперь, мое всегда. Нет, конечно, чувство вины никуда не делось, но притупилось». На расстоянии от Айтарос я осознала, что действительно там остались взрослые цивилизованные люди, которые не начнут прямо вот так крушить дипломатические отношения. Тот же Летра Урра, на что он межгалактический злодей, действовать предпочитает из-под тяжка. Да и теперь это дело не пущено на самотек. Что касается, Хэмила, что касается Хэмила, несправедливо подсовывать ему равнодушную невесту, да еще и временную. Обед у нас нашелся, и ужин тоже. Временами Митчел отходил скорректировать курску кулькана, но и тогда я чаще всего следовала за ним, хоть он и жаловался, что отвлекается. Я отключил все средства связи и поставил щит, сказал Митчел. Первое время придется побыть в вакууме, пока нас не засекли, но через несколько дней сможем связаться с твоим гениальным доктором, пока это слишком опасно. Ночью мне стало плохо. Я проснулась от жуткой головной боли, меня трясло. Тогда я вспомнила, что пропустила день поддерживающей терапии. Митчелла мне беспокоить не хотелось. Он же понесется искать лекарство, которое, может, уже и уничтожено на самом деле. Но скоро он и сам проснулся. Сразу заметил, что со мной все не так. «Бэлл!» Любимый был ужасно напуган. «У тебя руки ледяные. Только говори со мной, не проваливайся». Это было сложно. Язык заплетался, как и мысли. Я вцепилась в Митчелла, не давая ему отойти. Он подхватил меня, усадил к себе на колени, укрывая в объятиях, и качал, словно убаюкивая. Через какое-то время мне стало спокойно, и я смогла уснуть». Утром было небольшое недомогание, но не такой ужас, как ночью. «Мы должны связаться с Шенсоном, заявил Митчелл, не откладывая. «Ты сам говорил, это очень опасно. Нас могут засечь. Но тогда тебе окажут помощь, а для меня сейчас это самое главное». «Мне важнее всего сейчас быть с тобой», — возразила я. «Любое вмешательство только отсрочит неизбежное, а не отменит. Не хочу, чтобы мне помогали там, где нет тебя. Прошу тебя, давай еще немного подождем. Мне уже гораздо лучше». Митчелл согласился. Через час я нашла его в рубке. Он ползал под приборными столами, стараясь пропихнуть руки в труднодоступные места. Кажется, я вижу пузырек, радостно сказал он. Вот-вот достану. Отличная новость! Я почувствовала облегчение. Знаешь, это удивительно. Но сейчас у меня нет такого шума в голове, как обычно. Есть. Мичел с торжествующим видом вынырнул из-под стола, потрясая своим трофеем. Ваш завтрак, миледи!» Он опустился на одно колено, протягивая мне флакон с таблетками. Очень романтично. Я рассмеялась а потом с сомнением сказала. «Мич, хочу проверить кое-что. Давай-ка я пропущу еще день приема». «Зачем?» — не понял он. «Знаешь, я присела рядом с ним на пол. Меня настораживает, что состояние без этих добавок не ухудшается дальше». «Ничего себе!» — возмутился Мич. «Тебе ночью было очень плохо. Я испугался так, что чуть сам не кинулся на поиски Шенсена». «Вот именно!» После такого приступа мне должно бы стать еще хуже. Но сейчас я ощущаю только легкую слабость. Меня, наоборот, словно отпускает. Вот я и хочу проверить, в чем дело. К тому же, я теперь понимаю, что головокружение частенько начиналось у меня именно после приема лекарств. Особенно в первое время. Потом я уже не обращала на это внимания. Митчелл озадаченно на меня смотрел. «Изабель», — наконец сказал он, — «ты что-то подозреваешь?» «Митчелл», — продолжила я. «Как насчет того, чтобы еще раз пробежаться по файлам из базы «Черной смерти»?» «Кажется, я знаю, в какую папку мне надо залезть на этот раз». «Белл, но ты в таком состоянии!» – запротестовал он. «Послушай», – я взяла его за руку. «Там есть раздел, который сначала не показался мне интересным. Он называется «Медобслуживание». Я решила, что это какие-то внутренние файлы. Расходы на содержание наемников и так далее. Ведь работа у них опасная. А теперь? Теперь мне кажется, что эта ветка файлов может иметь отношение ко мне».